Глава 24. Катерина. Закончилась последняя лекция. Сразу после звонка я сгребла вещи в сумку и встала. За мной привычно поднялись Маргарита, телохранительница, и четыре бугая. Двое сидели позади и двое спереди. Я спешила уйти, сопровождаемая недовольными взглядами. одногруппников. Нет. Я не планировала здесь друзей новых искать. Я ожидала, что меня будут сторониться, но не думала, что всё будет настолько плохо. Моя новая охрана быстро дала всем понять, кто здесь белая кость, а кто чернь, обязанная держаться на расстоянии. Они без предупреждения укладывали морды в пол всех, кому не повезло оказаться поблизости. нейтрализуя даже тех, кто в теории мог помешать моему выходу из аудитории. Урок усвоили с первого раза. И теперь после звонка все оставались на своих местах, пока я не покинул помещение. Даже преподаватель. Этот косил напряжённым взглядом, опасаясь, что у меня возникнет желание подойти к нему с дополнительными вопросами. Прецедент был. Я с дуру решила что-то уточнить после лекции и в общем, вспоминать не хочется. Все вопросы как-то сами собой отпали, когда его уткнули лицом в стол, заломив руки. А он-то всего и хотел очки протереть, нервным жестом полез за платком в карман. Так что минимизировать окружающим неудобство из-за моего соседства Я могла только одним способом: быстрее уйти. Что и делала, стараясь ни на кого не смотреть. Выйдя на улицу, замерла на мгновение, подставляя лицо солнечным лучам. Но всё же краем глаза заметила, как напряжённо вертит головой по сторонам Маргарита. Что-то не так? Такое чувство, что кто-то смотрит. Правда? усмехнулась я с сарказмом. Лучше скажите, кто на нас не смотрит. За недолгое время наша компашка успела стать знаменитой. И понаблюдать за тем, как мы покуемся в машины, выходили многие. Девчонки так вообще глазки охранникам строили и устраивали покасмот с откровенными нарядами. Ведь те все как один, накачанные и довольно привлекательные мужчины. И неважно, что на работе. Это я не про Олега Владимировича. Данный субъект появился только в первый день. Лично оценить обстановку и маршрут моих передвижений в здании учебного корпуса. Дал несколько ценных указаний своим и слился. Он никак не демонстрировал факт нашего знакомства. Словно амнезия случилась, стоило узнать, что я пара тигра. Хотя подспудно я ожидала, что он будет пытаться со мной лично поговорить. Вздохнув, я спустилась по ступеням к подъехавшим машинам нашего кортежа. Сама я по сторонам не смотрела, Это в первый день ожидала, что вот-вот появится полиция и на Потапова наденут наручники. Но не людей в форме, немногочисленной группы поддержки от Дениса, и я не увидела. Перед домой распахнули дверь, и я села на заднее сиденье. Маргарита со мной. На случай, если придётся моё тело собой защищать, насколько понимаю, Я привычно отвернулась к окну. Целохранительница была немногословна и на контакт не шла. Да и я особо настойчивых попыток не предпринимала. Меня бесило, что не могу связаться с Денисом и выяснить, в чём же дело. На моём телефоне ограничения не сняли, а с Мари Эн пообщаться тет-а-тет -тет больше возможности не выпадало. С работы она возвращалась по Жармана. А когда я заикнулась о том, что он её через чур сильно нагружает, оборотень загадочно ответил, что это у неё вроде личная жизнь налаживается. Больше ничего не добавил. Типа, спрашивай у неё сама, если интересно. А как спрашивать, когда я её не вижу? Не по телефону же задушевные разговоры заводить. Зная историю Марии Н., я была рада, что у неё что-то налаживается. Но меня намного больше волновало другое. Я не понимала, почему всё сорвалось. Или потапово в другом месте взяли. В новостях об этом ничего не было. А у охранников спрашивать, всё ли в порядке у их руководства, не станешь. Неизвестность сводила с ума. А куда мы едем? спросила я, заметив, что это не дорога к дому. Иник психологу. У нас с ней послезавтра только встреча. Эй! Мне кто-нибудь ответит? Мордоворот спереди сидел с каменным лицом, словно не слыша. Маргарита демонстративно отвернулась к окну. подумаешь, обидчивые какие. Этот охранник, видимо, до сих пор обижается за то, что я его сумкой тогда хорошо агрела, требуя преподавателя отпустить. Марго мне в тот момент вообще руки зафиксировала под предлогом, чтобы я не поранилась, и отпустила лишь после того, как преподаватели обыскали и из вещей в карманах нашли лишь платок, ключи и презервативы с таблетками для потенции. Боюсь от воспоминаний, как его обыскивали в четыре мужские руки. С патенцией у него ещё долго проблемы будут. Что ж. Не хотят разговаривать? Не надо. Я отвернулась к окну, но внутри стал грызть червячок тревоги. Чуть подумав, полезла в сумку за телефоном. "Да, дорогая?" ответил Арман бархатным голосом. запускает мурашки в организме. Скажи, а куда это меня везут? На встречу со мной? А почему молчат, куда? Это сюрприз. А я замялась, не зная ещё что-то спросить или закончить разговор. Победило любопытство. А долго ещё ехать? 38 минут. Хорошо. Спасибо за информацию, вежливо поблагодарила я и сбросила вызов. Не глядя ни на кого, спрятала телефон обратно в сумку и закрыла глаза, собираясь помедитировать, подумать о чём-то отвлечённом и не демонстрировать окружающим свою реакцию на один только голос, модифицировано. Судя по тому, как спереди хмыкнули и демонстративно шумно вдохнули носом, тайной это не было. Бесит. Вот зря они так со мной. Поработав курьером, я немного уже ориентировалась в столице и определила, что едем мы в сторону центра. Интересно, что на этот раз придумал мой жених? В последние дни Он взял привычку встречать меня после занятий и возить в разные исторические уголки города, где можно полюбоваться великолепием ландшафтного дизайна. А потом мы обедали в каком-нибудь ресторане и возвращались домой. Это так было похоже на свидание. Он брал меня за руку, и мы неспешно гуляли. Рассказывал исторические факты о том месте, куда привёз. Распрашивал, что интересного было на лекциях, какие дали задания, дома следил, чтобы я всё успела сделать. Если у меня возникало с чем-то затруднение, помогал, или ж после этого утаскивал. Нет, не в постель, танцевать. Разительный контраст с тем, как он набрасывался на меня в первые дни. Арма начал учить меня танцам, которые знает, или просто включал музыку, и мы импровизировали. Все эти уроки можно было смело отнести к одному из видов чувственного обольщения. Ему нравилось, как я реагирую на его прикосновения, а я не могла оставаться бесстрастной, когда, к примеру, его ладонь скользила по животу, или он во время танца целовал в весок особенно когда знаешь, что это прилюдно. Его отношение ко мне неуловимо изменилось. Словно согласие выйти за него ослабило тиски морального давления. По всякму удобному случаю он подчёркивал, что я его невеста, и ухаживал за мной, словно мы обычная парочка влюблённых. Права была Мари Энн советуя перестать отталкивать его. Мол, тогда и он перестанет давить. Наверное, лучше знала своего шефа или вообще поведение модифицированных. Моё же восприятие действительности тоже потерпело некоторые изменения. Я всё больше ощущала себя именно его невестой. Не пары, не жертвы животных инстинктов, А женщиной, за которой ухаживают, предупреждают малейшее желание, стараются чем-то порадовать. Ведь он запомнил мои слова, и первая наша прогулка была по нескучному саду, о котором я ему говорила. И потом искал места, которые могли бы мне понравиться. Наверное, действительно. Встретцы мы при других обстоятельствах Без обвинения меня в шпионаже и его гнева на то, что такая лживая гадина является парой, и отношение ко мне было бы другим. А может и нет. Ведь я никогда не искала внимания модифицированных, и его интерес всё равно вызвал бы во мне лишь ужас. А при таких условиях не трудно догадаться, Чем бы закончилось моё !=приятие факта нашей парности и его желание сделать меня своей? Так неужели исход был бы одним, и всё случилось бы точно так же? С одной лишь разницей, что сейчас он чувствует за собой вину из-за несправедливых обвинений в мой адрес. И я не могла не думать об этом. И ещё о том, что согласившись выйти за него, сама добровольно связала свою жизнь с ним. А если ты соглашаешься с изменениями в своей жизни, то становишься не жертвой обстоятельств, а человеком, принимающим их. Меняется отношение к ситуации. Ведь это уже было моё решение. Знал ли Арман об этом, заключая со мной сделку? Я, конечно, наивна, но не до такой степени. У него ведь репутация акулы бизнеса. Наше издательство лишь маленькая крупица его деловых интересов. С его жизненным опытом и умением руководить людьми, я уверена, что определённо знал. Это злило. С одной стороны, а с другой, чего я хотела? Ведь действительно против него как младенец. Мне оставалось лишь быстрее взрастеть и самой учиться играть во взрослые игры. Учителя у меня были прекрасные, и для начала я не собиралась терпеть хамское поведение собственной охраны. Мы прибыли, и телохранитель, тот, что сидел впереди, его имени я так и не знала, открыл мне дверь. Я вышла, изделов вид, что подвернула ногу, повисла на нём. Да-да, уцепившись за его пиджак и уткнувшись лицом в грудь, хорошо поейлосив, чтобы оставить свой запах. У него не осталось выбора, кроме как подхватить, не давая упасть. Рычание приближающегося Армана заставило его спешно убрать руки, но дело было сделано. а я для усиления эффекта не торопилась отпускать мужчину, разглаживая невидимые складочки на его пиджаке и благодарно заглядывая в побледневшее лицо. Спасибо. Вы меня спасли. У вас такая хорошая реакция и руки сильные, заметила с восхищением, забивая гвозди в его гроб. Подлетевший к нам арман бросил разъярённый взгляд на телохранителя, под которым тот отшатнулся и съёжился, виновато склоняя голову. Иль ж потом обеспокоенно уставился на меня. Ты в порядке? Да. Извини, я такая неловкая. Оступилась. Но меня спасли. Ещё один благодарный взгляд и улыбка охраннику. <глаз> вырвалось из горла моего модифицированного, но я Типани заметила. Начала рыться в сумке и, достав свой платок, протянула телохранителю. Возьмите. Вы в машине так тяжело дышали. Наверное, простыли? спросила с заботой и беспокойством. Катя, оставь. Арман опустил мою руку с платком и властно обхватив за талию увёл от предмета моей заботы ещё не хватало, чтобы ты от него заразилась и раздражённо бросил, обернувшись на сегодня вы свободны займитесь своим здоровьем, пока его не поправил я пусть вам пришлют замену знаешь, водитель тоже подозрительно дышал, наверное, успел заразиться сдала информацию Заботливая я. Из голосом у него видимо что-то. Когда я спрашивала, куда мы едем, молчал, а хрип, наверное. Водителя тоже заменить. И продезинфицируйте машину, добавил к своим распоряжениям Арман. Я оглянулась и послала мстительную улыбку своей охране. А раз так, Наверное, и Маргарите нужно пройти медицинское обследование. Конечно, она пройдёт, успокоил Арман. Ты как себя чувствуешь? Великолепно, со всей искренностью заявила я. А вот не надо было меня бесить. Начни я жаловаться на поведение охраны. И выглядела бы маленькой девочкой, которая не может справиться с проблемой без посторонней помощи. Не хочу. Они там на самиш мыгали, демонстрируя своё превосходство. Так и получаете ответ, исходя из ваших модифицированных заморочек. Я ведь понимаю, как воспримет Арман прикосновение ко мне другого мужчины и мой запах на нём. Удаление охранника было ожидаемо. Уверена. Я его больше не увижу, как и водителя. А новые дважды теперь подумают. Прежде чем игнорировать меня. В правильности содеянного убедил задумчивый взгляд Маргариты. Она словно заново оценивала меня. Правда, знаю я, чем моя выходка закончится, тоже дважды бы подумала. На этот раз Арман решил меня удивить, пригласив погулять. в Тайницком саду. А потом мы спустились к набережной, где предстояла ещё и речная прогулка. Он снял весь корабль, и обедали мы на нём. И я думала, что после сада у меня впечатлений масса. С его красотой, многообразием многолетних растений и так мной любимых роз. Но плавание на корабле всколыхнуло в душе давно забытые воспоминания. Последний раз я была на корабле с папой. На море ещё в детстве. Призналась модифицированному. Та поездка осталась самым ярким воспоминанием детства, кусочком незамутнённого счастья. Это был единственный раз, когда я видела море. И пусть сейчас мы были на реке, но я словно чувствовала тот же морской запах, и он нёс с собой ощущение счастья. безмятежности и какой-то незамутнённой радости. У меня есть яхта. Если хочешь, когда закончу здесь дела, можем поехать в свадебное путешествие на ней. Правда? Я уставилась на него во все глаза. От такой перспективы даже слова о свадебном путешествии не напугали. Неужели у него есть собственная яхта? Хотя о чём я? Он же богат. Это я никак ещё не привыкну к жизни в роскоши. Конечно, Конечно подтвердил он. Хочешь? Хочу, заворожённо ответила я, замечая, как в ответ он довольно жмурится, словно моё желание сделало его счастливым. После твоего согласия выйти за меня это второе слово в твоих устах. которая безмерно радует. Говори его чаще, и я положу мир к твоим ногам. Лишь бы твои глаза сверкали так, как сейчас. Я просто давно не была на море. Смутилась вдруг я. А океан видела? Нет. Увидишь. Нет ничего прекраснее, чем встречать рассвет посреди бескрайнего водного пространства. Я думаю, да. Но это казалось таким нереальным. Ведь где я? А где рассветы над океанами? Но надо признаться, что за последнее время сжатая пружина внутри, заставляющая беспокоиться о будущем, немного ослабла. Не нужно ждать зарплату и думать, как умудриться отложить с неё на учёбу, ведь я уже учусь. Моя мечта исполнилась. И я только-только начала осознавать, в каком напряжении жила раньше. Признаться, сейчас я получала огромное удовольствие от наших прогулок и от того, что можно никуда не спешить. Это было для меня внове, как и то, что больше не нужно в тревоге оглядываться по сторонам. Когда ты одна в большом городе, следует быть внимательной, чтобы не попасть в неприятности. Да и не было у меня столько свободного времени, чтобы позволить себе просто праздно шататься по городу. Кстати, хотел сказать, заговорил Арман. Завтра годовщина основания издательства, и я посчитал это хорошим поводом устроить праздник для сплочения коллектива. Ты пойдёшь со мной? Праздник? Сметении повторила за ним. Предложение выбило из колеи. Как-то не ожидала, что у меня будет ещё возможность встретиться со всеми. Максим отвела глаза, чтобы даже и взглядом не выдать своих мыслей. Не хочешь идти? Понял мою реакцию по-своему модифицированный. Я не настаиваю, решай сама. Думал, ты захочешь развеяться. Я пойду. Поспешила ответить согласием, пока не передумал. Хорошо, ответил Арман, но почему-то выглядел так, словно уже сожалел о своём предложении. Зачем тогда приглашал? Или думал, что откажусь? Или вы не хотите, чтобы меня видели с вами? спросила прямо. Катя, что ты такое говоришь? Дело лишь в том, что меня не радует перспектива ловить восхищённые взгляды, устремлённые на тебя. Исходить с ума. Не переживайте. Кому я нужна? Это для вас я привлекательна, потому что пара. Ты серьёзно? На меня посмотрели с недоумением, но я совсем не кокетничала, критически относясь к своей внешности. Я не уродина, достаточно миловидная, но и не красавица. В издательстве головы сворачивали и вздыхали вслед Марине и ещё нескольким девушкам, а я в их число не входила. Арман встал из-за стола, за которым мы сидели на палубе, подошёл ко мне и поднял. Провёл рукой по скуле, заглядывая в глаза. Катя, я за свою жизнь Общался со многими признанными красавицами и могу сказать, что ты намного лучше. Твоя красота естественная, натуральная. Это дорогого стоит. Не могу поверить. Неужели ты не замечаешь, как на тебя смотрят, оглядываются? воскликнул он в виде мой скепсис. Конечно, смотрят. С моим-то числом охраны. Да и рядом с вами сложно остаться незамеченной. Поверить не могу. Катя, женщину делают красивой не идеальные пропорции лица или фигуры, хотя у тебя и с этим всё в порядке. Красота она в глазах, в душе, как это ни банально звучит. Ты прекрасна и очаровательна, и никогда не смей сомневаться в этом. Недаром говорят, что глаза зеркало души. Иногда смотришь в них, А там пустота. В твоих же целый мир, который хочется познать и присвоить, добавила я мысленно, когда Арман притянул меня и поцеловал. Но его слова были очень приятны. В начале нашего знакомства он сказал, чтобы я не ожидала от него всякой романтической ерунды. Но сейчас да это самое романтическое Что я слышала в жизни. Завтра попрошу Мари Эн помочь тебе собраться, чтобы у тебя отпали все сомнения. Уверен, ты затмишь всех, сказал Арман. Последние слова окончательно развеяли мои опасения. Может, удастся взять у неё телефон и выяснить, как дела у Дениса. Но думать обо всём этом сейчас не было никакого желания